Глава пятая. Расставшись с Таргановым, полковник Пятаков решил на службу не спешить. Определённой ясности в том, что произошло сегодня, не было, но деньги он получил. А значит, странному писателю известно больше, чем ему самому, начальнику колонии. Хотя он не сказал Тарганову всё, что сообщил ему майор Клешнин, а тот доложил, что Рощину отправили без сопровождения, потому что не успели подготовить машину, да и снимать подсменных охранников с периметра тоже не было времени. К тому же, тут Клешнин покашлял немного и сказал, что отправили в больницу не рощину, а её труп. По крайней мере, об этом говорил врач скорой и медсестра. Это было неприятным известием, но если это и так, то начальство, по крайней мере, будет довольно. А вот этот писатель вряд ли. Он ведь хотел получить живую рощину, а она вроде как умерла. Чуть позже Клешнин позвонил ещё раз и доложил о том, что двум контролёрам, Абдуразаковой и Бородиной, стало плохо. Доктор определил, будто у них нарушение ритма. Только не сказал, какого. Питакову было неинтересно слушать про женские болячки, и он решил закрыть тему. «Съели чего-нибудь», — предположил полковник Питаков. «Ну да», — согласился Клешнин. «Они в камере Рощиной коробку конфет обнаружили и чаю решили попить». Значит, так. — приказал Пятаков. — Конфеты эти в сортир спустить, в коробку сжечь и никому ни слова. Его заместитель был сообразительным человеком и доложил, что он всё так и сделал сразу же. Дескать, и сам удивился, откуда вдруг у осуждённой шоколадные конфеты. И вообще сначала стала загибаться доходя горощина а потом две здоровенные бабищи. Это наводит на кое-какие размышления. Когда отправляли рощину, Клешнин хотел дать для сопровождения осужденные Бородину с Абдуразаковой, которые тогда могли ещё передвигаться сами. Но потом подумал, если они уедут, то потом выпросят у врачей больничные и целую неделю будут гулять, а людей и без того не хватает. На этом доклад Клешнина закончился. Но кое-чего он Пятакову не сообщил. Во-первых, что когда пришёл второй медицинский рафик, Он и этим врачам ничего не сказал про отравившихся младших инспекторов по режиму. Кроме того, уже тогда решил ничего не говорить о звонке из управления по исполнению наказаний. Начальник управления поинтересовался, как обстоят дела и вообще, где сейчас находятся пятаков. Клешнин доложил, что непосредственное начальство отсутствует по причине лечения зубов, а дела, как всегда, на высоте. Только одну осуждённую, а именно Татьяну Рощину, отправили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. В насколько тяжёлом? Поинтересовался начальник управления. Боюсь, что... Клешнин замолчал. А начальник произнёс строго. А ты не бойся, ты же майор. Ты правду доложи. За правду никто тебя не разжалует. Короче, полный этот самый... Может, её уже не в больницу повезли, а прямиком в морг. «Ну что же», вздохнул начальник, «все под богом ходим. Зато государству экономия, 17 рублей в сутки на её питание тратить не придётся». Потом Клешнин услышал, как начальник приказал кому-то «Проверь, куда тело рощиной доставили». И телефон отключился. Поскольку в отношении начальника колонии начальник из управления не дал никаких распоряжений, майор решил об этом разговоре промолчать и ничего не сообщать Пятакову. только доложил о нестыковке в действиях врачей. И всё же позвонил Пятакову и сообщил, что Бородиной и Абдуразаковой стало совсем плохо. «А я что тебе, 03? возмутился начальник колонии. «Вместо того, чтобы нашего врача позвать, ты мне в час по сто раз названиваешь. Почему я должен всё за вас решать? К тому же у меня у самого наркоз ещё не отошёл». Михаил Степанович остановил машину. 50 пачек, перетянутых крест-накрест, банковской ленты покоились в продуктовом мешке, сшитом женой из старого плаща Болонья. Почти 30 лет назад, в день, когда Пятаков познакомился с будущей женой, на ней был именно тот самый плащ. Разве можно было тогда представить, что когда-нибудь в эту капроновую материю будут завёрнуты полмиллиона долларов? Укладывая пачки в мешок, полковник каждую протёр ветушью, чтобы на всякий случай не оставались на купюрах отпечатки пальцев. Потом бросил ветошь под сиденье, а мешок с деньгами поставил возле пассажирского кресла. Жене о деньгах Михаил Степанович не говорил пока, решив сделать ей сюрприз. Купить в Петербурге хорошую квартиру для сына, а чуть позже дом для себя и жены. Тоже в каком-нибудь питерском пригороде. Две хороших машины тоже надо будет приобрести потом. Накануне вечером Пятаков зашёл в камеру Рощиной, отдал ей коробку конфет, сказав при этом, «Не вздумай даже понюхать!» Прислушался к шагам контролёра в коридоре и шёпотом проинструктировал. «Конфеты спустишь в унитаз. Утром вызовешь контролёра и скажешь, что тебе плохо и нужен врач. Доктор придёт и сделает тебе укол. После и в самом деле, может, плохо будет, но ты не бойся. Потом будет всё хорошо и даже ещё лучше. Поняла?» Рощина кивнула. «Пятаков не стал больше задерживаться». Только ещё раз предупредил, чтобы конфеты отправила туда, куда он сказал. Кто же знал, что она полкоробки оставит? Хотя убийца она и есть убийца. Плохо только, что придётся подыскивать новые кадры на место Абдуразаковой и Бородиной. Хотя если побег удался, его точно попрут с должности. А значит, на укомплектование штата новыми кадрами можно наплевать. Самое главное, что его участие в организации побега никто не сможет доказать. А вот у Клешнина будут проблемы. Ведь это он отправил осужденную без вооружённого сопровождения. Питаков вспомнил о второй медицинской машине и внезапно понял. Писатель, судя по всему, изменил план. Не было никакого нападения на бригаду скорой помощи, как не было и самой бригады, приехавшей через несколько минут после получения вызова. Это были люди Тарганова. А значит, писатель каким-то образом получил известие о том, что Рощина уже находится у них. Но ведь ему никто не звонил. Пятаков попытался вспомнить, что предшествовало моменту, когда Тарганов сказал, что дело сделано, и передал деньги. Может, ему дали знак из проезжавшей мимо машины? Но мимо проезжало много машин. Впрочем, Михаила Степановича это уже не интересовало. Он подумал о том, где может находиться теперь медицинский рафик, в котором везут освобождённую рощину. Если с момента выезда из колонии прошло два с половиной часа, то в Вологде её нет наверняка. А куда её повезли, неизвестно. Дорог в России много и все бесконечные. Если предположить худшее, вдруг начальство догадалось о побеге и уже сейчас на дорогах выставили кордоны, то далеко рощиной не уйти. Медицинский рафик перехватят обязательно. если, конечно, у похитителей не предусмотрен на этот случай какой-то запасной вариант ухода от погони. Но пока начальству ничего не должно быть известно. И кроме того, разве сам Пятаков не выполнил того, что от него просило начальство? Он же передал осуждённой коробку конфет, которые потом слопали две дуры. Как бы то ни было, надо возвращаться на службу. Пятаков понимал, что всякая его задержка в городе может быть неправильно истолкована. А может, как раз и правильно? Только кому это надо теперь? Михаил Степанович планировал заскочить в гараж, где стояла его старая «Волга-21». Под полом гаража был оборудован тайник, в котором уже лежали полмиллиона. Теперь туда надо будет поместить содержимое и этого капронового мешочка. Но в проезде между гаражами стояла бортовая фура, с которой рабочие вручную сгружали кирпичи. Внутрь своего гаража Пятаков ещё мог бы протиснуться. Но выгнать «Волгу» не было никакой возможности. «Надолго здесь застряли?» – спросил Михаил Степанович у одного из рабочих. «Пока всё не выгрузим. Часа четыре ещё ковыряться будем». «Можно было бы, конечно, отвезти деньги домой, но дома жена». «При ней спрятать полмиллиона весьма проблематично, а засовывать деньги абы куда – рискованно. Обнаружит, придётся объясняться». «То есть, конечно, придётся, и потом». Только уж лучше привезти её сразу в роскошную квартиру или в коттедж и сказать, что копил всю жизнь. А тут случайно предложили квартиру в Петербурге по бросовой цене. Но сейчас лучше не думать об этом. Всегда лучше отложить на потом то, что объяснить сейчас не можешь. И Пятаков решил отправиться на службу, не заезжая домой. Возвращаться в колонию с деньгами опаснее, чем тащить их домой. Но всё же Михаил Степанович предположил, что успеет их надёжно спрятать до того момента, когда кому-либо взбредёт в голову обыскать его кабинет. Да и вряд ли будут обыскивать кабинет. Домашнюю квартиру при определённых подозрениях могут запросто, гараж тоже. Но в гараже, чтобы обнаружить тайник, надо разобрать всё строение. Только кому это нужно? Ведь начальник управления попросил об одолжении, и таков исполнил. Осуждённая рощина оказалась при смерти. Её отправили куда следует. а в том, что она или тело её пропало, вины начальника колонии никакой. Скорее, заподозрят врача, поставившего неправильный диагноз, и уж наверняка майора Клешнина, отправившего Рощину без сопровождения. Клешнина погонит со службы, да и начальника колонии тоже не оставят на прежней должности, предложит написать заявление об уходе на пенсию по состоянию здоровья. Врача, конечно, уволят с треском. А тут не скажет ничего, ведь против него никаких улик. Тем более, что врач и так уже многим обязан Пятакову и, кроме того, ждёт обещанные ему пятьдесят тысяч долларов. В стороне остался Белозёрск. Проехать надо было совсем немного, когда низко над дорогой пролетел вертолёт. И счёт. Догадался Михаил Степанович, удивляясь тому, что беглянку пытаются отыскать совсем неподалёку от колонии. Он остановил УАЗик, попытался запихнуть мешок с деньгами под сиденье, но что-то препятствовало. Пятаков пошарил под сиденьем рукой, обнаружил там не слишком чистую ветошь, сунул ветошь в мешок, прикрывая пачки с деньгами, а потом уж и сам мешок пропихнул под водительское кресло. Теперь можно было трогаться с места. Но проехать удалось не более полукилометра. За первым же поворотом дорога оказалась перекрыта двумя грузовиками, возле которых стояли вооружённые люди. «Что случилось?» – спросил Пятаков, когда к нему подошли. У него потребовали предъявить документы, тут же забрали удостоверение личности и, приказав не выходить из машины, ушли. Некоторое время Михаил Степанович оставался за рулём, потом вышел и протиснулся между двумя грузовиками, за которыми, как оказалось, стоял милицейский микроавтобус, а чуть в стороне на обочине чёрная «Волга» с тонированными стёклами. Снова над лесом показался вертолёт, который явно шёл на снижение. «Вернитесь в машину!» – приказали Пятакову. Михаил Степанович вернулся, волнуясь, конечно, но не особенно. В конце концов, он полковник, начальник колонии. Сейчас наверняка из вертолёта выйдет кто-нибудь из руководства управления, всё выяснится, и вместе с Пятаковым начальство отправится в колонию, чтобы на месте разбираться и находить виноватых. И всё же Пятаков решил принять меры предосторожности. Он вышел из машины, достал из-под водительского сиденья мешок и, не закрывая дверь, стараясь оставаться за уазиком, направился назад к повороту, потом перепрыгнул через канаву с лягушками, сунул под невысокую густую ёлку капроновый мешок. Обойдя ёлку со всех сторон, оглядел её, ничего не было видно. Он снова выбрался на дорогу, притворившись, будто застёгивает ширинку, но никто не смотрел на него, да и людей с оружием не было видно. Судя по всему, тот, кто прилетел на вертолёте, инспектировал стоящих в оцеплении милиционеров. Михаил Степанович снова расположился в УАЗике, взглянул на часы. Время теперь работало на него. Он попытался связаться по рации с клюшниным, чтобы узнать в чем дело, узнать о пропаже рощиной и удивиться полученному известию. Рация работала, но Клешнин не отзывался. Вскоре к УАЗику приблизился человек в сером гражданском костюме и приказал следовать за ним. Человек подвел Пятакова к черной волге, которая теперь стояла уже несколько дальше от грузовиков, чем прежде. Сопровождающий распахнул перед Михаилом Степановичем переднюю пассажирскую дверь. «Садитесь и назад не оглядывайтесь». Но всё равно Пятаков бросил короткий взгляд в салон автомобиля, увидел сидящего там незнакомого человека. Незнакомец был грузен, Михаилу Степановичу показалось даже, что тот занимает половину заднего сиденья. Больше в машине никого не было. «Вам же сказали не крутить башкой», — произнёс человек. Я бы хотел знать, с кем мне предстоит говорить и по какому поводу меня задержали. Где сейчас находится Татьяна Рощина? Откуда мне знать? От заместителя майора Клишнина мне известно лишь, что осуждённая Рощина была отправлена на реанимационном автомобиле скорой помощи в больницу Вологды. А в какую именно я могу уточнить, когда прибуду в свой служебный кабинет? Я повторяю вопрос. Где сейчас находится Татьяна Рощина? «Не знаю. И потом, кто вы такой, что я обязан отвечать на ваши вопросы? Меня разве в чём-то обвиняют?» «Я подозреваю тебя, полковник, в организации побега особо опасной преступницы и в убийстве двух твоих подчинённых. Назови своих сообщников». «Каком убийстве? Бред какой-то!» – возмутился Михаил Степанович. «У меня за плечами 31 год безупречной службы». «Если ты хотя бы ещё раз, гнида, перебьёшь меня, то допрос будут проводить другие люди и другими методами». Незнакомец говорил спокойно и ровно, а потому Пятаков понял, что это непростой человек. «Назови сообщников!» «Я и в самом деле не понимаю, о чём вы». «Хорошо, я больше не буду задавать вопросов», произнёс человек на заднем сиденье. Скажу только, что не пройдет и часа, как на квартире твоего сына в Петербурге со всеми необходимыми формальностями будет произведен обыск, в результате которого обнаружат большую партию героина. Сын твой получит срок лет 15, который отзвонит полностью в компании азербайджанцев и цыган, если, конечно, выдержит. Могу поспорить, что он и года не сдюжит». Михаил Степанович вздохнул глубоко и решил сознаться. «Хорошо», — произнёс он тихо, — «я всё скажу. Только где находится осуждённая рощина, я действительно не знаю. О её побеге тоже ничего сообщить не могу. Но я получил устное указание передать рощиной всего-навсего коробку конфет. Указание и коробку я получил от своего непосредственного начальника. «Дай-ка мне свой мобильный телефон», — перебил его незнакомец. Пятаков достал из кармана мобильник и, стараясь случайно не обернуться, протянул его через плечо. «Я даже не буду проверять твой аппарат», — произнёс сидящий на заднем сиденье человек. «Час назад мне уже предоставили распечатку всех твоих входящих и исходящих звонков». «Скажи только, когда ты встречался с Таргановым в последний раз?» «А кто это?» Попытался удивиться Пятаков и понял, что ему не поверят. Человеку, сидящему на заднем сиденье «Волги», известно многое. «Позавчера», — признался Михаил Степанович, «он привёз мне свою новую книгу». «Это хорошо, что у вас такая крепкая дружба. Не успела книга выйти, а он уже помчался в Вологду, чтобы лично передать тебе экземпляр. Он обещал подарить мне её». а я послал ему сообщение, что жду. Потом мы ещё планировали просто отдохнуть на предстоящих выходных вместе, на рыбалку сходить за грибами. Задняя дверь открылась, и Пятаков услышал голос. Уазик обыскали, в нём ничего. Но в лесу нашли вот это. Михаил Степанович сразу понял, что было найдено в лесу. Почувствовал, как вдруг стремительно забилось его сердце, мгновенно вспотела спина. Хорошо. ответил незнакомец скажи ментам что они свободные могут уезжать только пусть дорогу разблокируют я тут тоже заканчиваю прошуршала капроновая ткань пачки посыпались на сиденье что ж ты деньги портянками прикрыл неужели в самом деле считаешь будто деньги не пахнут не понимаю о чем вы сколько же здесь валюты Видимо, обращаясь к себе самому, удивился человек на заднем сиденье. В наступившей тишине слышно было, как шлёпаются друг от друга пересчитываемые пачки. «На какой машине уехал писатель?» — спросил незнакомец. «Честное слово, не знаю. Подумай лучше. Это я тебе о будущем твоего сына напоминаю». Неожиданно Михаил Степанович вспомнил, как он сидел в уазике рядом с Таргановым, как их объехала машина и остановилась впереди. Сразу после этого писатель достал деньги. «Кажется, белая девятка его дожидалась», — сказал Пятаков. «Когда вы расстались?» Михаил Степанович посмотрел на свои часы. Прошло уже почти четыре часа, как Тарганов попрощался с ним, посоветовав быстрее возвращаться в колонию. «Теперь надо соврать. Надо дать шанс Тарганову уехать подальше». «Расстались мы с писателем два с половиной часа назад. Он вышел из моей машины, а я сразу же поехал на службу». «Что касается денег, о которых вы спрашивали, то есть о тех, что нашли в лесу, мне о них ничего не известно». «Ну, это понятно», — согласился незнакомец. «Россия богата лесами, а леса богаты валютой. У нас под каждой корягой по полмиллиона американских рублей лежит». Грузовики, перегораживавшие дорогу, начали разворачиваться, но ещё раньше отъехал микроавтобус с милиционерами. «Табельное оружие при вас?» — поинтересовался человек. «Так точно», — ответил Пятаков. «Оставьте пистолет здесь, на водительском кресле, и возвращайтесь в свою машину». Михаил Степанович положил ПМ, открыл дверь и хотел уже выходить, как услышал за спиной. «Не в службу, а в дружбу», «Передайте моим людям, чтобы подошли ко мне, а сами ждите в своей машине». «Есть», — ответил Питаков. Он шёл к УАЗику, не чуя под собой ног. «Пятьсот тысяч потеряны, но теперь меньше всего думалось о деньгах». Кто этот человек, допрашивавший его в Волге, Михаил Степанович не знал. Но, судя по всему, незнакомец поверил в то, что сказал Питаков, иначе бы не говорил так спокойно. Прямых улик нет, разве что деньги. Вполне возможно, что на некоторых пачках останутся размазанные отпечатки пальцев, хотя вряд ли достаточно чёткие. Михаил Степанович ведь тоже не дурак. Зря, что ли, тщательно протирал каждую пачку грязной ветошью? И потом, зачем возбуждать дело о побеге? Кому выгодно огласка? Пятаков уже миновал двух молодых людей в костюмах, один из них уже был знаком ему». «Начальник просит вас подойти», — сказал он этому человеку. «Обоих просит». Молодые люди направились к Волге, а Михаил Степанович залез в служебный УАЗ. Дорога была пуста, ни один автомобиль не прошёл с тех пор, как остановили машину начальника колонии. Вполне возможно, что трасса перекрыта ещё где-то. Пятаков подумал об этом, но и удивился тому, что такая мелочь по-прежнему волнует его. Что будет дальше, он не знал. Возможно, сейчас судьба его решается в той самой Волге, в которой находится незнакомец. К окошку склонились два парня. «Только что сообщили, что найденный в лесу Рафик числится за Петербургской станцией скорой помощи», доложил один из молодых людей, сидящему в машине. «Сейчас в Питере будут с этой станцией разбираться». Кроме того, по приметам Рощиной задержаны несколько молодых женщин, при которых не было документов. «Слушай сюда!» – остановил его доклад человек. Пусть задерживают и осматривают все белые девятки, особенно в Ярославле. Я бы на месте похитителей рванул именно туда, чтобы уйти по Волге. Скорее всего, рощину уже доставили на какой-нибудь причал, где стоят катера. С хорошим мотором можно уже к завтрашнему вечеру достигнуть Дагестана, а там уж по горам перебраться в Азербайджан или в Грузию особого труда не доставит. По крайней мере, я сделал бы именно так. «Пусть перехватывают катера и вообще все речные суда. Сообщите приметы Рощиной в аэропорты Баку и Тбилиси». «А с полковником что делать?» — спросил один из молодых людей. «Попрощайся с ним. Вот его пистолет. Только не забудь, что полковник левша». Я уже обратил внимание. И так увидел, как один из молодых людей сел за руль Волги, а второй быстрым шагом направился к его УАЗику. Если бы его собирали задержать, то подъехали бы на «Волге», попросили бы пересесть в другую машину, а там надели бы наручники. Но человек, приближающийся к нему, нёс за ствол табельный пятаковский ПМ и, казалось, даже что-то насвистывал. Тут Михаил Степанович понял, что его отпускают. Поверили ему или нет, теперь уже не главное. Почему-то показалось, что причина потери к нему интереса именно в деньгах. Трое людей нашли мешок с пятьюстами тысячами долларов и решили разделить их между собой. Если задержать начальника колонии, то наследствии он обязательно расскажет и о долларах, и о тех, кому досталась эта огромная сумма. А так Пятаков будет молчать о долларах. В этом эти люди не сомневаются. Молодой человек подошёл и посмотрел, улыбаясь на Михаила Степановича. «Я свободен?» – спросил Пятаков, уже уверенный в том, что всё закончилось. «Свободны!» Продолжая приветливо улыбаться, кивнул молодой человек. «Попрощайтесь, помашите рукой нашей Волги». Пятаков обернулся к лобовому стеклу, посмотрел на чёрный автомобиль. Затонированными стёклами ничего не было видно. Волга начала разворачиваться. «Помашите рукой, что же вы?» Услышал он снова. Михаил Степанович почувствовал, как отпустило сердце. Поднял левую руку. И в этот момент молодой человек через окно приставил пистолет к его виску и выстрелил. Потом аккуратно протёр ПМ, взял левую руку мёртвого полковника Пятакова, прижал неподвижные пальцы к корпусу пистолета, вложил оружие в ладонь трупа. Рука Пятакова скользнула вниз, ПМ выпал и почти беззвучно упал на пол рядом с водительским креслом, под которым ещё совсем недавно лежал мешок, сшитый из старого плаща Балонья.